Творческое наследие бельгийского писателя Жанна Рея просто огромно. Даже рееведы до сих пор не могут разобраться в некоторых темных местах. За свою долгую жизнь он создал тысячи рассказов, повестей, романов, статей, очерков, заметок. Известностью пользуются прежде всего роман «Мальпер Тюи» и некоторые рассказы. «Ночь в Камбарвелле» Относится к тем произведениям, которые практически неизвестны широкому читателю. Эта история представляет фирменную манеру Рэй писать о смертях и убийствах с долей иронии, с тенью улыбки. Жан Рэй Ночь в Камбервелле. Я услышал, как на втором этаже осторожно открылась дверь и раздалось чьё-то испуганное бормотание. Я вытащил револьвер из кармана. В этот вечер я выпил огромное количество виски, потому что воздух был заполнен отвратительной сыростью, а ещё потому, что я тосковал по солнечным дням у августовским пляжем. В одном из баров Сити, в баре «Волшебник», стояла громадная голландская жаровня со светившимися адским красным светом с людяными глазами, установленная на белых, как сахар, кафельных плитках. Здесь же можно было найти виски, способные заставить продать душу самого святого Антония, если бы по невероятной случайности он оказался на этом уютном островке среди окружавшей бар грязи. Снаружи осенний ветер-мошенник играл с прелыми листьями и швырялся пригоршнями дождя. Понятно, что я постарался задержаться в баре и пить до тех пор, пока Кэвендиш, патрон, не выставил меня с исключительной вежливостью, но и с большой твёрдостью за двери своего маленького земного рая, пропитанного самыми сногсшибательными ароматами спиртных напитков. производимых в Англии и Шотландии. В моём небольшом домике в Камбервеле всегда холодно и сыро. Я живу там один. По углам, кое-где растут грибы, симулирующие фантастические бледные опухоли. Слезняки каждую ночь расписывают стены серебряными полосами, следами своих прогулок. Несмотря на всё это, я чувствую себя в своих владениях королём. и не собираюсь уступать их грабителям, очевидно привлеченным моим потемневшим столовым серебром и несколькими довольно ценными картинами. В дом вернулась тишина. Ее не нарушала даже дружеская тик-так больших фламандских часов, стоявших в вестибюле. Я сделал из этого логический вывод, что их у меня только что украли. Понятно, что это вызвало у меня приступ бешеного гнева. Видите ли, когда я возвращаюсь домой, то меня не встречает жена, которая может сначала и поворчать немного, но через минуту обнимет вас. Не встречают меня ни шумная радость собаки, ни двойной зеленый ночник кошачьих глаз. В суровый час одиночества... Когда восхитительные чары Виски покидают меня на углу улицы, словно неверный спутник, я чувствую себя счастливым, едва оказываюсь дома, рядом с моим другом, часами непрерывно болтающими сами с собой в густом мраке коридора. Ты пришёл, ты пришёл. Мы довольны, мы довольны. Как-то я пытался научить их произносить что-нибудь другое, но без успеха. Мой мозг и моё слабое воображение отказывались приспособить в холодную ночную пору другие слова к ритму часов. И вот теперь мой друг был украден. Первая ступенька лестницы негромко скрипнула под моей осторожной ногой. И тут же чей-то голос наверху снова прошептал что-то. Затем какой-то опрокинутый предмет загремел при падении и разбился с пронзительным звоном. В моей комнате стояли прекрасные вазы из богемского и венецианского стёкол. Я влюблён в их молчаливые огни. Печальный конец одного из любимых мною хрустальных предметов, Заставил болезненно сжаться моё сердце, но размышлять на эту тему было некогда, потому что на втором этаже послышался сухой щелчок взводимого куркаре вольвера. Я бесполодно впивался взглядом в темноту, Несколько удивлённый тем, что ни одного луча света не проникало в помещение через небольшое круглое окно, обычно пропускавшее на лестничную площадку свет от далёкой вереницы уличных фонарей, что-то протяжно прошуршало по стене над моей головой. Я едва успел пригнуться, чтобы увернуться от красного лезвия револьверного выстрела. По помещению прокатился грохот. Чудовищный словно взрыв. Струя раскалённых газов отвесила мне могучую плеуху, одновременно нахлобучив шляпу по самые уши. "Каналье!" закричал я. "Сдавайтесь!" Ещё одна вспышка выстрела разбрызгала ночь. Подняв свой револьвер, я выпустил пулю в том направлении, откуда стреляли в меня. И тут же чьё-то тело Без единого вскрика тяжело рухнуло на пол. Я безуспешно пытался найти на ощупь выключатель. При этом я с раздражением подумал, что совсем недавно израсходовал последнюю спичку, пытаясь разжечь влажную табачную смесь в своей трубке. Я всё же добрался до площадки между этажами. Здесь моя нога внезапно заскользила, очутившись в чём-то жирном и мягком. Я понял, что передо мной находится что-то ужасное, что-то жуткое, на чём я склонился с отвращением и страхом. Ах! Две руки внезапно впились в моё горло. Две руки Огромные, холодные, твёрдые как сталь. В кошмарной тишине, без ярости, без криков, с методичностью и уверенностью машины, руки всё сильнее и сильнее сдавливали моё горло. Мои позвонки за хрустели. Казалось, будто расплавленный свинец наполнил лёгкие. Странные огни закружились перед глазами. Я понял, что вот-вот жизнь покинет моё тело, как вдруг мой револьвер выстрелил сам с собой. В лёгкие снова поступал воздух. Чудовищные руки отпустили горло. Я слышал, как чьё-то слабое дыхание постепенно угасало рядом со мной на погружённой во мрак лестничной площадке. слабый вздох. Ещё один совсем слабый вздох. И снова наступила полная тишина, властно охватившая весь дом. Ночь, тишина, неразличимые в темноте трупы, непонятная драма, пережитая мною вслепую. И тогда ужас кинулся мне на спину. и швырнул с диким воплем к дверям. Когда я выскочил на улицу, над ней быстро сгущался туман. Он затопил все вокруг буквально за пару минут. Он зацементировал устья глухих тупиков, замазал фасады домов однообразной серой гуашью, заглушил мой голос, звавший на помощь, загнав ледяную грушу ужаса в мое обожженное болью горло». Я кидался к мелькавшим вдали человеческим силуэтам, тут же растворявшимся в тумане при моем приближении. И я звонил в двери, упорно не желавшей открываться и оберегавшей сны хозяев. И я так и не смог увидеть хоть кого-нибудь. И ни один человек не увидел меня. Только кошмарная тишина моего залитого кровью дома... Неустанно преследовало меня при неискреннем сообщечестве тумана. Через несколько часов бессмысленного бега, на грязной заре, проливавшей на землю пот тысяч печных труб, я оказался снова на пороге моей трагичной обители. Едва я открыл дверь, Дрожа всем телом при мысль о кровавом спектакле, который ночная мравь ещё недавно отказывался открыть моему взору, как услышал привычное тиканье часов. Да, часы снова были на своём месте, со всей серьёзностью раскачивая свой маятник. Ты пришёл. Мы довольны. Не на лестнице. Ни на лестничной площадке не было ни одного трупа. Мои хрустальные вазы в полном комплекте улыбались мне оттенками скромной зари, мёда и морских глубин. Всё находилось на своём месте в моём небольшом жилище. Не было даже отпечатков сапог, испачканных кровью и человеческими мозгами. по пробита пулей. В моём револьвере остались две стреляные гильзы. На моём горле видны следы пальцев, хрупких, длинных, чудовищно длинных пальцев. Господи, помоги мне. только теперь. После того, как я основательно посоветовался с Виски, ко мне начала возвращаться ясность мысли. Я ошибся улицей, ведь столько улиц в городе похожи друг на друга, словно две капли воды. Я ошибся дверью, ведь любой ключ может открыть тысячу и один замок. О, боже! В одном из неизвестных мне городских кварталов Лондона На незнакомой мне улице Я убил людей, которых никогда не видел И о которых никогда не узнаю Вальтер, еще виски Жан Рэй. Ночь в Камбервелле. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Алексей Сачугов. Рассказ входит в состав сборника Тёмные аллеи 24. Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.